«Сам вижу, какие союзники. Да других у нас с тобой, Федор Иванович, нет. Должны мы обмануть их, заставить нас з у р ж а т ь вздохнул г л а з ч е м больше бить их наши будут, тем больше они нас любить станут. Тут, брат, диалектика. Спорить готов на что угодно. Еще один Сталинград — и одумаются». «Может быть, и одумаются». Процедил сквозь зубы Трухин, а может и нет. Пока хорошо свою игру играют. Шиш они, что вам дали. Молодцы. Вы хоть понимаете, что свое имя измене дали. Теперь все наши, кто к немцам подались, власовцами зваться будут. Они за немца воевали. В холуях у него ходили и как бы отверженными себя чувствовали, а теперь, получается, идейными борцами стали. Вы благословили и прощение выдали. И ничего с того не имеете, ничем не руководите, кроме как призывать служить немцу, ничего не можете. Вы все про русскую освободительную армию. Верите ли в нее с а м и т а Или так? придумали себе оправдание благородную идею и я вот боюсь иногда вдруг никакой идеи нет есть пустышка самообман или того еще хуже просто обман а суть наша это жалкий домик на кибицвек немецкий шнапс треп про политику и безысходная тоска позагубленной нами самими ж и з н и Но это ты, Федор Иванович, перебрал. Зло глянул на Трухина-Власов. Ты в чем меня подозреваешь? В чем винишь? Сам-то кто такой? Да все вы здесь такие, только помни, возврата нет, иного не дано. В Даббендорфе состоялось 12 выпусков курсантов. Через школу прошло около 4 тысяч человек. Прохождение курса в этой школе, как правило, вознаграждалось после разгрома Германии приговором по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР. Даббендорфский лагерь недолго занимал внимание Власова. Рутина набора и выпуска курсантов, повторявшаяся каждые три месяца, особого интереса не представляла. На антибольшевистскую конференцию, устроенную в мае 1943 года в Даббендорфе, Власов не поехал. Выступать поручил Малышкину. Сам же сидел день за днем в своем кабинете на Кибицвек и скучливо смотрел в окно. Каждое утро Антонина Фрайберг клала ему на стол пачки писем, поток их все нарастал. Власовский штаб получил даже свой номер полевой почты, завели канцелярию по обработке корреспонденции во главе с полковником царской армии Константином Григорьевичем Кромеади, В письмах писали одно и то же: когда будет создано русское правительство, как записаться в добровольческую армию, почему немцы безобразничают в оккупированных районах, когда прекратится дискриминация советских остарбайтеров в Германии, можно ли доверять Германии. На письма консулярии отвечала, хотя по сути дела сказать было нечего. Ни русским правительством, ни армией по-прежнему и не пахло. Власов знал, что приказ Кейтеля в отношении его персоны соблюдается строго и неукоснительно. По сути дела, он по-прежнему оставался пленным. От нечего делать, часами вышагивал по маленькому саду, слушал доклады о положении на фронтах, составленные на основании переведенных немецких сводок, крутил приемник и регулярно напивался. Иногда пить начинал с утра. Но в обед пил обязательно. Следом за ним пил и весь штаб, включая и нового коменданта Сергея Фрелиха. Когда тот пытался сочковать, Власов заверил. — Ты что, не хочешь? — Нет, милок, так не пойдет. — Хочешь работать со мной, так пей. Пей за наше дело или вали отсюда. Иногда Власов срывался, с т ч а л кулаком, ругался матом, грозил расквитаться с теми, кто сделал из него подсадную утку и немецкого попугая.